Глава четырнадцатая. Остаток зимы и половина весны пролетели во все нарастающей кутерьме. Только в сравнении с ней Наташа по-настоящему смогла оценить свою прежнюю, осеннюю деловую активность, оценить и расхохотаться. Ведь то были сплошные цветочки, а теперь пришла пора ягодок. Их было много. Одна краше и затейливее другой. Регулярные выпуски, Выпуски тематические и ностальгические, конкурсы, лотереи, спецвыпуски с ответами на вопросы и заказы. Наташа чувствовала, что зашивается, но остановиться не хотела и не могла. Помимо прочих житейских радостей, слегка поблекших и отодвинутых на второй план всепоглощающей работы над влогом, особенно радовал рост числа подписчиков канала. Их было уже почти 50 тысяч. Механизм, с таким невероятным трудом запущенный осенью, теперь бойко крутил сам себя. Старые подписчики приводили новых, раздача призов и подарков ко дню влюбленных и к 8 марта, на которую ее железной рукой заставила расщедриться обычно тишайшая Анечка, обернулась скачкообразным ростом желающих поближе познакомиться с секретами хорошей кухни. А шуточный ретро-ролик — выложенный аккурат перед первым апреля, которая в этом году выпала на четверг, так и вообще сделал Наташу королевой любительских гастроблогов больше, чем на неделю. Во всяком случае, именно так называл ее Дима, просматривая статистику конкурентов. Как известно, четверг — рыбный день, поэтому ролик назвали «По волнам моей памяти» и целиком посвятили блюдам из экзотических рыб советской эпохи на Татении, Пристепоме и Путасу. Разжиться несколькими экземплярами этих некогда самых массовых завсегдатаев рыбных прилавков удалось с невероятным трудом. Оказалось, что из продажи они напрочь исчезли. И если бы не старые связи Людмилы Михайловны, идея прогулок по морским волнам в колеснице Нептуна запряженной этой комичной троицей. Именно так была оформлена заставка спецвыпуска. Осталась бы невоплощенной. Но все получилось. В течение сорока минут Наташа старательно тушила, жарила и запекала этих ретроуродцев, попутно рассказывая веселые байки времен своей юности, связанные с советской кухней. Едва выпуск закончился, в комментариях поднялась настоящая буря. Одни возмущались: зачем публиковать такие рецепты? Все равно же никто ничего подобного готовить никогда не будет. Другие возражали: говорите за себя, вы не будете, а я может и буду. Третьи напоминали о первом апреля и о том, что к кролику не стоит относиться так серьезно. нации сцепились между собой, как писать правильно: прости пома или присти пома. Молодежь на отрез отказывалась верить, что такие названия вообще существуют, а кто-то и вовсе на полном серьезе стал уверять, что натотение это литературоведческий термин, а пристепома и вовсе название какой-то болезни. Весь вечер Наташа с Димой, давясь от смеха, читали друг другу вслух все новые и новые комментарии. Помимо веселья среди хаоса откликов. Наташа сумела высмотреть несколько довольно толковых идей, которые можно будет попытаться развить в будущих выпусках. Действительно, почему бы не приготовить на камеру знакомые хотя бы по старым фильмам и книгам бестселлеры советского общепита? И не только ресторанные шашлыки по-карски и шницели по-министерски, а самые что ни на есть столовские, гуляш, бефстроганов или солянку. Это же очень вкусно если приготовлено из хороших продуктов и по всем правилам. В безудержной гонке за популярностью блога нечасто выпадали спокойные дни, и Наташа старалась использовать их на полную катушку. Как-то раз в конце апреля друг Димы, Макс, пригласил его на новоселье за город, где он наконец-то достроил дом. Едва Дима спросил у Наташи составить ли та ему компанию как она с радостью согласилась. Еще бы, ведь они так давно никуда вместе не выбирались. Сплошная работа кругом и у него, и у нее. Утром в субботу, наготовив накануне разных вкусностей, Наташа поставила сумку-холодильник в багажник и села в машину Димы, даже не спросив, куда они едут. И зря. Когда Димина Субару с Рябовского шоссе свернула по указателю в сторону Всеволожска, Наташа впервые забеспокоилась. «А где Макс построился?» «В мельничном ручье». «Что?» «Чего ты таращишься? Там отличный поселок. Участки огромные, рядом сосновый лес. Так что с экологией все в порядке». «Я знаю», — пробормотала Наташа и отвернулась к окну. «В мельничном ручье посреди этих самых сосен и экологии стоял ее собственный бывший дом» ставший теперь домом Арины и Алексея. Оставалось надеяться, что поселок большой, и нос к носу они все же не встретятся. Но надежды не оправдались. Как раз в тот самый момент, когда машина Димы медленно проезжала мимо столь знакомого Наташи забора, калитка открылась, и из нее, толкая перед собой двухместную сидячую коляску с орущими на всю улицу малышами, вывалился Алексей. Вид у него был совсем не такой величественный и барский, как раньше. Он неловко суетился, пытаясь на ходу поправлять антимоскитную сетку, которую близнецы ритмично пинали ногами. Следом за ним шла Арина, безупречно одетая и накрашенная, спокойная, энергичная и деловая, больше похожая на директора курсов раннего развития, чем на мать этой самой двойни. Стекла в машине Димы были затемнены, и Наташа могла беззастенчиво разглядывать все семейство, не боясь, что ее заметят. Да и какое было дело Алексею до проезжающей мимо машины? Успеть бы коляской к забору вильнуть, чтобы Оскара с Клементием ненароком не обдала пыльным воздухом от разгоряченных бортов. Лицо бывшего мужа Наташа увидела близко-близко и поразилась. Да чего же он постарел? Или она просто успела от него так сильно отвыкнуть? Бледный, какой-то даже одутловатый. И бороду зачем-то отрастил, хоть и фигурно стриженную на молодежный манер, которая сразу прибавила ему лет десять, а то и пятнадцать. Не отец, а вылитый дедушка. Неужели он сам этого не понимает? Диме как раз в этот самый момент задумавшемуся над путанными указаниями навигатора, она ничего не сказала, а сам он на короткую сценку с участием незнакомых людей внимания не обратил. Дом Макса стоял ближе к озеру, через три улицы от дома бывшего мужа. Выгрузившись, расцеловались с хозяином и хозяйкой, после чего мужчины немедленно отправились заправлять пузатый глиняный тандыр шашлыками. «Скорее! Ну, что ты копаешься?» — погонял Диму Макс. «Угли перестоят, будем полусырое жевать». С женой Макса, Настей, которую Наташа видела первый раз в жизни, тема для разговоров нашлась очень быстро. «Ну как же? Она ведь была матерью Анечки». «У вас чудесная дочь», — искренне говорила Наташа. «Умница, трудолюбивая и старательная. Она мне так помогает». «А она мне вас все время нахваливает», — улыбалась в ответ Настя. «Уверяет, что в кулинарии вы просто волшебница». «Наташа, что вы думаете, как лучше свежие овощи подать к шашлыку? В салат сделать или просто так порезать?» Пока женщины хлопотали на полуоткрытой веранде, накрывая на стол, мужчины по давней отечественной традиции сами занялись шашлыком. Достали из холодильника ведерки с уже замаринованным в магазине мясом и принялись не слишком ловко насаживать его на шампуры. Разумеется, неправильно. Поперек волокон, а не вдоль. Да еще и слишком тесно, не оставляя места между кусочками. Пришлось сделать Диме замечание, после чего он метнул на Наташу столь выразительно суровый взгляд, что та примолкла. Да бог с ними, пусть готовят как могут. В итоге, испортив первую порцию мяса и втихаря выбросив ее за забор, мужчины все-таки справились и все сели за стол. После обеда, заглянув в поселковый чат, Макс оживился. «Сегодня у нас оказывается волейбольный турнир. Айда к озеру, поиграем!» Пока они с Димой переодевались, Наташа, порадовавшись, что застолье не станет главным и единственным событием дня, прогулялась с хозяйкой по только-только очищенному от зимнего укрытия огороду. Снега уже не было недели три, и смотреть на просыпающуюся природу было очень приятно. Наклонившись к острым, желто-зеленым стрелкам крокусов и гиацинтов, едва проклюнувшимся из земли, она осторожно коснулась рукой нежной поросли. Пальцы приятно захолодила. Как давно она не чувствовала этих простых, когда-то совсем обыденных ощущений. Дачу, что ли, снова купить? Ага, чтобы приезжать на нее через две субботы на третью, как делала Людмила Михайловна, пока продолжала работать. Нет уж, теперь не до дачи. Сейчас у нее есть занятия поважнее. В волейбол? Несмотря на наличие в женской сборной нескольких энергичных молодых пенсионерок, Наташа играть отказалась. Предпочла занять место среди зрителей. Была середина дня, и солнце припекало вовсю. Это и обгореть недолго. Хорошо, что она не забыла в машине солнечные очки и догадалась прихватить Димину бейсболку. Длинный кожаный козырек отлично защищал отвыкшую за зиму кожу от неожиданных неприятностей. Еще не хватало в послезавтрашней съемке сверкать облупленным носом и красными пятнами на щеках. Съемки, съемки. Что там по графику-то? Бутербродная паста из брынзы, крапивы и одуванчиков для любителей собирать первоцветы в салатницу, а не в вазу. Суп из красной фасоли, маринованные миноги и... Стоп. У нее выходной. Хватит думать о работе. Волейболисты постепенно входили в раж. Но смотреть на игроков Наташе было не особенно интересно. Она стала оглядываться по сторонам и, конечно же, немедленно обнаружила в дальнем конце пляжа у детского городка уже знакомую двухместную коляску. Похоже, молодая семья вышла на послеобеденную прогулку. Совладать с любопытством оказалось невозможно. Отметив, что Дима полностью поглощен игрой и не обращает на нее внимания, Наташа встала, обогнула по широкой дуге вдоль леса открытое пространство, незаметно подобралась поближе и устроилась на скамейке, почти полностью утонувшей в сильно разросшемся кусте Барбариса. Наблюдение за семьей бывшего оказалось зрелищем поинтереснее дачно-поселкового волейбола. По всему выходило, что к типу мам-наседок, которых кроме собственных отпрысков не интересует ничего на свете, Арина никак не относилась. Пока она социализировала сыновей, усадив их на бортик песочницы и пытаясь вовлечь в совместную лепку куличиков, копошащуюся вокруг мелюзгу, Алексей, поставив коляску в тенек, с наслаждением растянулся в пляжном шезлонге. Но не тут-то было. Не прошло и пяти минут, как его молодая жена устала быть общей нянькой и, подхватив подмышки своих карапузов, вернулась к мужу. Из колясочной сетки была извлечена пара слингов. Супруги обвесились с детьми, спустились к воде и началась фотосессия. «Ну вот, опять будем ломать комедию перед камерой», — донеслось до укрытой в тени Барбариса скамейки. От неожиданности у Наташи перехватило дыхание. Получается, вся эта счастливая жизнь, запечатленная бесконечными фотосессиями, сплошное жульничество и обман? А реальность утомительно горька и совсем не похожа на сказку? Вот бы на самом деле все так и было. К моменту окончания волейбольного матча Наташе было почти жаль Алексея. Где тот вальяжный барин, который привык воспринимать как должное, что любые его желания угадываются раньше, чем он успевал их озвучить? Этому персонажу явно пришлось потесниться, чтобы уступить место задерганному пожилому молодожену, то и дело неумело хватающемуся за мяч и сачок, подпрыгивающему, натужно строящему смешные гримасы, таскающему детей на плечах или сидящему на песке по-турецки, это с его-то больными коленями, потому что Арине захотелось сделать еще больше фото непринужденного быта семьи. Вряд ли он представлял себе, что в 60 лет грудные дети — это совсем не грудные внуки, которых, наигравшись и натешившись, в любой момент можно сплавить законным родителям. Что ж... Каждому суждено пожать плоды собственных усилий, даже если в воображении они выглядели совершенно иначе. Пожать сполна, со всеми неожиданными последствиями и тайными разочарованиями. В конце концов, ведь не думал же Алексей, что это правило его не касается. К началу лета, когда Наташиному каналу исполнилось 293 дня, Грянула первая по-настоящему круглая цифра. Число подписчиков достигло ста тысяч. За прошедшее время влог по-настоящему раскрутился и обзавелся всеми атрибутами успешного коммерческого медиапроекта. Преданными поклонниками, непримиримо враждующими в комментариях, несколькими постоянными рекламодателями и происками конкурентов, справляться со всем этим хозяйством. Наташе теперь приходилось самой. С тех пор, как неделю назад Анечка, скромно потупившись, сообщила, что уходит. «Я набралась опыта и теперь открываю собственную онлайн-школу. Буду вести курс СММ для начинающих. Папа считает, это стоящая идея. Вы позволите мне сослаться на ваш канал?» В первый момент... Наташа дико возмутилась такому заявлению, хоть и не подала вида. Это же надо! Опыта она набралась. Неужели эта пигалица действительно считает какие-то жалкие девять месяцев достаточным опытом, чтобы учить других? Но позже, чуть поостыв, она поняла, что сердиться не на что. Все идет своим чередом. Все это время они обе с нуля осваивали множество навыков. Помогая и поддерживая друг друга. Так с чего бы ей пытаться удержать девочку возле себя, не давая возможности по-настоящему развернуться? Пусть уходит во взрослый мир, расчувствует уверенность в собственных силах. И Наташа со спокойной душой выписала бывшей помощнице развернутую путевку в жизнь, которой та тут же украсила свой новенький сайт. Хотя Дима. Узнав, бурчал целый вечер про легкомыслие, неумение ценить синицу в руках и черную неблагодарность нынешней молодежи. Да и у самой Наташи этой уверенности в себе тоже сильно прибавилось. Все вопросы финансовой успешности проекта наконец-то решились, и канал ежемесячно приносил стабильный доход. Пусть не фантастический и даже не слишком большой, но все же достаточный. Теперь проект не только окупался, но и перекрывал все Наташины потери от незданной квартиры, в которой до сих пор жила Ленка. Судя по фотографиям, регулярно присылаемым ею маме, ремонт был в самой активной фазе. Все было содрано, сбито, выврачено и рассредоточено по комнате, кухне и коридору. И когда кончится эта вавилонская стройка, И дочь наконец-то переберется в собственное жилье. Одному богу было известно. Впрочем, не меньше, если не больше, чем регулярный заработок, Наташа грела душу то, что рабочий процесс окончательно и прочно стабилизировался. Дел было по-прежнему много, даже очень, но они уже не пугали и не вызывали тревоги. О, Господи, как же я с этим справлюсь! Остались вполне привычными и даже обыденными. Было уже легче планировать свое время, и даже появилась возможность заняться чем-то еще, помимо работы, например, пообщаться с подругами, хотя бы по телефону или переписке. Катя живо интересовалась делами Наташи, неизменно подкалывая ее в своем излюбленном стиле. Ну, как идут дела у королевы кастрюль? Но чувствовалось, что она искренне рада успехам подруги. А вот с Таней отношения стали какими-то странными. Она то говорила малоприятные и даже обидные вещи. «Что за прическу ты сделала? Тебе вообще не идет!» То вдруг начинала интересоваться Наташиными доходами и выдавать нечто вроде «Ну, у вас, у богатеньких, свои причуды!» То спрашивать вроде бы в шутку «Как твой бойфренд?» «Еще не тоскует по пиццам и гамбургерам, сидя на диете из блан-манже и бешамелей?» А то и вовсе пыталась самоутвердиться за счет Наташи. «Ты видела последний клип «Маркизы»?» Она ужасно похудела. Стала вся такая жирть, фитнес-митнес, прямо как ты. Любовника, наверное, завела молодого. Хотя еще недавно была красоткой, с шикарной фигурой, как у меня. Все это звучало так вызывающе, так нелепо, что выглядело бы просто неудачной шуткой, если бы не настойчивость повторений. Поначалу Наташа только удивлялась. Вроде бы к злословию, во всяком случае в адрес близких, Таня никогда не была склонна. Может, у нее какие-то неприятности? Но на все расспросы подруга упорно отвечала, что нет, ничего такого, все так же, как и было. Потом Танины реплики стали раздражать. И Наташа, хоть и с явной неохотой, постаралась минимизировать общение с ней. Ускользающей дружбы было отчаянно жаль, ведь больше 30 лет они прожили бок о бок, душа в душу. Хотя... Еще недавно именно так Наташа думала и о своей семейной жизни. И чем все кончилось? Получалось, что проверки даже самым первым скромным Наташиным успехом, эта самая дружба не выдержала. И Таня, похоже, просто завидовала ей ее внезапному денежному благополучию и личному счастью с Димой. Осознавать такое было очень горько. В конце концов, их отношения сошли на нет, и в один прекрасный день Наташа не слишком удивилась, когда, написав Тане в мессенджере после долгого перерыва, Получила автоответ, сообщение не доставлено. Видимо, та заблокировала Наташин контакт или совсем удалила. Но хорошего в жизни было все-таки больше. Звездным часом Наташи стало участие в телепередаче. Разумеется, это произошло с подачи Димы, который с кем-то там поговорил. И выяснилось, что сейчас как раз снимается программа о современных возможностях для пенсионеров. Коротенький, меньше минуты репортажа Наташи втиснули между историей о докторе физических наук, начавшим в 70 лет брать уроки пения, и роликом о бабушке семерых внуков, открывшей свой частный детский сад. Ничего удивительного, сказал о ней Дима, при таком количестве собственных спиногрызов ей уже все равно, семьих их или семьдесят. Передачу показали днем в четверг, и Наташа. До этого не одну сотню раз, видевшая себя на экране, как завороженная смотрела в телевизор. Даже рот слегка приоткрыла. Так было лучше слышно. Заметив этот священный ступор, сидевший рядом Дима поспешил съязвить. Едва сюжет сменился. Ты только, пожалуйста, не волнуйся, если что-то пропустила или не до конца поняла. Я всегда смогу раздобыть для тебя запись этого эфира. Не удостоив зубаскала ответом, Наташа щелкнула кнопкой пульта и выключила телевизор. Подумав до вечера, все-таки попросила. «Пожалуй, раздобудь. Стоит добавить кусочек из этой передачи на мой канал. Хуже точно не будет». «Куда уж хуже-то?» Немедленно откликнулся Дима, потрясая телефоном, развернутым экраном в ее сторону. «Сто пятьдесят тысяч подписчиков! Это вам не хухры-мухры!» «Где? А ну покажи!» Наташа кинулась к Диме, будто бы только от него зависела реальность этой заветной цифры, которую она ждала со дня на день. Несмотря на совершеннейший непрайм тайм, передача увидела неожиданно много знакомых, хотя сама Наташа никому о ней не говорила. Сразу после эфира позвонила Катя и простуженно загундосила в телефон. «Но ты даешь, подруга!» Хоть бы предупредила, что ты теперь телезвезда. Я тут, сидя на больничном, в кои-то веке решила телек посмотреть, а в нем ты. А на другое утро позвонила Ленка. И принялась горько жаловаться, что ее ремонт вот-вот встанет, потому что папа из-за своей личной жизни повадился то и дело отказывать ей в деньгах. Закончив нытье, поинтересовалась, как у мамы обстоят дела с влогом. Между делом выяснилось что она тоже видела тот самый сюжет в новостях. Обрадованная Наташа стала рассказывать, что все прекрасно, и бизнес у нее на подъеме. Выслушав, Ленка продемонстрировала неожиданную осведомленность. «Я смотрю, у тебя во всех роликах теперь куча рекламы. Здорово! Деньги лопатой можно грести, и практически ни за что!» «Скажешь тоже лопатой!» — усмехнулась Наташа. До лопаты дочка еще далеко. Проект совсем недавно начал себя окупать, и прибыль пока что невелика. И как это ни за что? Я вообще-то работаю целыми днями». «Подумаешь», — фыркнула Ленка, «жарить котлеты разве это работа? Тут ни креатива, ни особого таланта не надо. И, кстати, у тебя случайно вакансии в проекте нет? Может, возьмешь меня в штат? А то мне сейчас деньги просто до зарезу нужны» а папа этого совершенно не понимает. — Ну, не знаю, — протянула в раздумьях Наташа. — У меня недавно уволилась девочка, которая занималась продвижением. Я вместо нее и сама вроде справляюсь, хотя иногда бывает тяжеловато. — Ты знакома с продвижением в соцсетях? — Еще спрашиваешь, — тут же ответила Ленка. — Я из них практически не вылезаю. Как по мне... «Это не так, чтобы одно и то же», — возразила Наташа, но дочь ее перебила. «Ой, да ладно тебе!» В голосе Ленки слышалось нетерпеливое раздражение, которое так часто проскакивает у молодых родителей в разговорах с собственными детьми, когда несмышленные малыши лепечут сущие глупости. «Какая разница, кем я буду считаться? Консультирующим дизайнером или тренд-вотчером или дримвьювером, Да мало ли кем?» Я тебе за все это время надавала столько бесплатных советов, что будет как минимум справедливо наконец-то платить мне процент от доходов проекта. И вообще, ты же знаешь, у меня прекрасный вкус и чутье. Так что со мной эта твоя самоделка раскрутится по-настоящему, и тогда мы сможем ее неплохо продать. Мне как раз деньги нужны». Пока дочь разглагольствовала в таком духе, ошеломленная Наташа слушала и молчала. Она понимала, что Ленка хочет по-быстрому извлечь выгоду для себя, ничего не давая взамен, раз уж папа все чаще и чаще стал наступать на хвост ее бесконечным фантазиям. Причем даже не вспоминает, что и так уже длительное время живет в маминой квартире, тем самым лишив ее ощутимой части дохода. Но одно дело бабушкина квартира и совсем другое. Вообще-то я не планировала продавать свой проект, ни сейчас, ни потом. Меня все устраивает, с трудом пересилив себя, сказала Наташа. А ты, насколько я знаю, уже давным-давно взрослая и самостоятельная, а также креативная и с талантами в самых различных сферах. Может, тебе стоит придумать что-то свое и получать доходы, опираясь на собственные результаты? Полагаю, так будет вполне логично и справедливо. Расстались холодно. Весь день Наташа ужасно переживала из-за этого дурацкого разговора, снова и снова прокручивала в голове свои аргументы и понимала, что упрекнуть себя ей решительно не в чем. Она все сделала правильно. Как оказалось, это был еще не конец. Ближе к обеду позвонил Алексей если прошлый их разговор по поводу димы был полон ревности и сарказма то сейчас бывший муж был по настоящему разозлен настолько что поначалу наташа никак не могла взять в толк что ему нужно выяснилось что лена разобиженная на мать кинулась жаловаться на нее папе пересказала их разговор намеренно смещая акценты по ее словам получалось что мама бессердечно отказала ей в совершеннейшем пустяке. К тому же своим успехам Наташин блок целиком и полностью обязан не какой-то там особой харизме и трудолюбию, а бабушкиным тетрадкам с рецептами. По тону, каким разговаривал Алексей, у Наташи сложилось твердое впечатление, что он давным-давно только и ждал повода отыграться на ней за все. Задерганный новой семьей и по-прежнему, Ревнующий бывшую жену к ее удачно сложившейся личной жизни, теперь он видел в ней еще и бизнес соперника. Ни о чем не спрашивая и не желая хотя бы выслушать другую сторону, Алексей поставил ей ультиматум. Если Наташа не возьмет в проект дочь, а также не выделит им всем причитающиеся доли, он подаст на нее в суд за плагиат, за подлог, за воровство. Неважно за что, с формулировками будут разбираться юристы. Важно, что весь успех ее бизнес-проекта держится только на тетрадях с рецептами, принадлежавших его матери. По закону именно Алексей является прямым наследником Людмилы Михайловны, а уж никак не Наташа. У нее, как у невестки, вообще нет никаких прав на их семейную интеллектуальную собственность. Так что пусть она хорошенько подумает, прежде чем окончательно отказывать дочери. Закончив эмоциональный монолог, Алексей бросил трубку. А Наташа долго сидела, глядя пустыми глазами в стену. Удивительно получается. Человек слышал звон, да не знает, где он. Похоже, ни одного из ее сюжетов он не видел». Может, даже и о существовании влога только сегодня от Ленки узнал. Это, кстати, вполне понятно. Неинтересно ему, да и некогда. Но тем более, как же так можно? В ситуации толком не разобрался. Можно сказать, вообще не понял, что происходит. Но в его версии все выглядело так, будто Наташа чуть ли не торговала рецептами его матери, без малейших усилий зарабатывая миллионы. В ответ на такую смехотворную чушь она бы много чего могла возразить. И то, что тетради Людмила Михайловна оставила именно ей. И то, что все это время вкладывала в проект собственные деньги, время и труд. Ведь это они принесли ее блогу успех в куда большей степени, чем рецепты свекрови. Но ничего этого Алексей, разумеется, слушать не станет. Только озлобится еще больше, и все. Выделить Доли. Какие? За что? Из чего? Из тех крох, которые едва-едва закрыли дыры в ее бюджете, образовавшиеся за долгие месяцы бесплатной работы. Мало того, что бесплатный, так еще и затратный, если подсчитать, сколько она вложила в свое детище собственных денег. И вот едва наметилась хоть какая-то прибыль. Пожалуйста, набежали как в старой русской пословице «один с сошкой, семеро с ложкой». И что теперь делать? Пока Наташа перебирала в памяти разговоры с бывшим мужем, вновь позвонила Ленка. Тон у нее теперь был другой, примирительный и даже слегка виноватый. Она явно была в курсе того, что именно папа высказал маме. Видимо, поговорив с бывшей женой, Алексей поспешил доложить дочке, что вот-вот поставит взорвавшуюся бизнес-вумен на место, и папина принцесса получит все, о чем попросила. Засунув подальше свои обиды, Наташа еще раз попыталась выяснить, чего именно хочет Ленка. Просто получать часть денег, которые с таким трудом зарабатывает ее мать, или все-таки что-то делать в проекте. Не числиться, как заявила вначале, а работать по-настоящему. — Числится? — Скажешь тоже. — Разумеется, я буду работать. Тоном оскорбленной невинности ответила дочь. — Вот так я и знала, что ты все неправильно поняла. Я внимательно проанализировала твой бизнес и вижу, что ничего тут сложного нет. На таком уровне я могу делать абсолютно все. Это тебе не дизайн и не фотография. Можно сделать так. Ты будешь, как и раньше, стоять у плиты, а все административные вопросы — Я возьму на себя. Быть ведущей тоже могу. Влогу это пойдет только на пользу. Вот увидишь, у нас отлично получится. Сказав, что ей надо подумать, Наташа прервала разговор и весь остаток дня действительно думала. Что же делать? С одной стороны, вроде бы ничего страшного не случилось. Подумаешь всего-то делов. Придумать для родной дочери кое-какие обязанности, чтобы та могла немного подзаработать. Но с другой, Наташа прекрасно понимала, что ее собираются в очередной раз использовать, как использовали всю жизнь. Если бы вся эта история случилась два года назад с той, прежней Наташей, ей бы и в голову не пришло возражать. Близкие люди должны помогать друг другу, тем более родители, детям, пусть и ценой собственного неудобства. Разве нет? Именно так она думала. Но теперь многое изменилось. Наташа смотрела в себя и понимала, что Ленкина бесцеремонность не просто задела ее, заставив почувствовать растерянность и обиду, но и вызвала самый настоящий протест. А еще желание сопротивляться, отстаивать свое право на выстраданный, с любовью выпистованный и едва поднявший голову бизнес, которые дорогие родственники, собирались растоптать самым бессовестным образом. О разговоре с дочерью и бывшим мужем Диме она пока что решила не говорить. Это дело семейное. Сначала нужно как следует самой во всем разобраться. Еще в самом начале работы над влогом, барахтаясь в разных юридических вопросах, Наташа с помощью Кати обзавелась контактом юриста, к которому время от времени обращалась за консультациями. Сейчас, пожалуй, было самое время вновь его потревожить. Объяснив ситуацию, она услышала в ответ, что ее положение и впрямь очень шаткое. С юридической точки зрения тетради свекрови действительно принадлежат Алексею как прямому наследнику. То, что Людмила Михайловна подарила их Наташе, доказать будет очень непросто. Нет ни свидетелей, ни каких-либо документов, регистрирующих факт передачи собственности. Тем более, что и самого акта дарения, по сути, не было. Они всю жизнь вместе готовили по этим рецептам. А после смерти свекрови тетради оказались никому не нужны, и Наташа просто взяла их себе. «Просто взяла их себе», — говорите. «Вы должны понимать, что при известном желании подобный поступок Ваш бывший муж может квалифицировать как кражу, сказал, покачав головой юрист. К, -к кражу? схватилась за сердце Наташа. Да я никогда в жизни ни у кого ничего... Пожалуйста, успокойтесь, сказал он и налил ей в стаканчик воды. Не стоит заранее сгущать краски. Я не пугаю вас. Просто хочу, чтобы вы понимали. Если исцы захотят раздуть из мухи слона, У них есть для этого все основания. Подумайте, отстаивать свои права на эти самые тетради с рецептами вам придется в суде, и не факт, что решение будет вынесено в вашу пользу. А если дело примет такой оборот, с вас могут взыскать упущенную прибыль и прочие реальные и выдуманные расходы, которые только придут в голову вашим родственникам. Такое бывает и плюс еще компенсацию за моральный ущерб. Поэтому мой вам совет – договаривайтесь. По-хорошему, по-плохому, но договаривайтесь. Это самый правильный выход и, возможно, единственный в вашей ситуации. Сказанное юристом повергло Наташу в отчаяние. Судиться с родственниками, с собственным ребенком, нанимать адвокатов, убить кучу нервов, времени, денег и сил? То есть своими же руками распахнуть двери в ад и позволить, чтобы в ее только-только налаженную жизнь полились нескончаемые потоки дерьма? Нет, на это она точно пойти не готова. Но что тогда делать? Взять в проект Ленку, которая наверняка будет «не помогать», а только без конца лезть во все отлаженные процессы со своим особенным мнением. А если вдруг ее не послушают, то каждый раз закатывать истерику, что именно она, Лена, как бабушкина наследница, тут главная, а Наташа никто, и звать ее никак, и звонить отцу, чтобы тот повлиял на мать, отдернул ее, поставил на место. Значит, в любую минуту Наташа должна быть готова давать отпор бывшему мужу и дочери в борьбе за проект, ждать подвоха, взвешивать каждое слово, будительно оглядываться по сторонам, или же угодничать, во всем соглашаясь с Ленкой. Да пропади он пропадом, такой бизнес. Вся, изведясь в размышлениях, как поступить, но так и не найдя решения, Наташа встретилась с Катей и, сидя за столиком в их любимой кофейне, Где они не бывали уже сто лет, поделилась всем, что было на душе. Катя тут же дала совет: не просто неожиданный, а даже ошеломляющий. А ты скажи Ленке, что решила отдать ей весь проект, целиком и полностью. Никаких делижей прибыли, раз она законная владелица и хочет заниматься влогом, пусть делает все сама от и до. Увидишь. Она сразу испугается и даст задний ход. «А если нет?» — забеспокоилась Наташа. «Я же тогда останусь ни с чем». «Да что она, совсем конченная дура, что ли?» Катя, как обычно, не выбирала выражений. «У Ленки все-таки хоть какие-то мозги есть. Хватит, чтобы понять, она не справится. Ей же все придется делать с нуля. Рецепты выбирать, готовить, комментировать, съемки организовывать». Дима же не станет с ней работать. Ну и так далее. Все это время, деньги, силы. Конечно, Ленка не потянет. Ты же знаешь, как она ненавидит напрягаться. Я, кстати, не исключаю, что вы с ней к этому разговору больше и не вернетесь. Ленка о нем просто забудет. Но если вдруг снова поднимет эту тему и продолжит напирать, тогда ты ей скажешь... Слушая подругу, Наташа только вздыхала и качала головой. Катя явно недооценивала упрямство Лены. Наташа знала свою дочь гораздо лучше. Да и подругу тоже знала неплохо и понимала, что Катя дает ей советы про бизнес. Для нее же Наташи, вся эта история была прежде всего про отношения. Она все же надеялась, что дочь не настолько цинична, бессердечна и расчетлива, чтобы хотеть отжать у матери бизнес. Да нет, не бизнес, а главное дело всей ее жизни, к которому она так долго шла и вложила в него всю душу. Конечно, Лена просто не может этого не понимать. Просто она вот такая инфантильная, еще глупенькая и легкомысленная, и рассуждает, как ребенок. Почему раньше мама и папа всегда покупали новую игрушку, стоит ей захотеть, а сейчас нет? Как назло, именно в это время Дима взял неделю отпуска и уехал в деревню проведать отца. Наташа и в благополучные-то дни не любила оставаться без него, так грустно и одиноко становилась ночами в пустой квартире. Сейчас же казалось тяжело вдвойне. Так хотелось посоветоваться, а не было возможности. По телефону такое обсуждать не хотелось. Пусть уж Дима приедет, тогда они все обсудят. Однако дождаться Диму не получилось. Лена вдруг стала звонить каждый день, и раз от раза становилась все настойчивее. «Ну, что ты решила?» — требовательно вопрошала она. И когда к нетерпеливым вопросам добавились еще и угрозы, «Ну что ты тянешь с ответом? Мне что? Снова папе позвонить?» Наташа не выдержала. «Лена, не надо пугать меня папой!» как ребенка бабайкой», — возмутилась она. «Хочешь мой проект? Забирай, целиком и полностью, в свое единоличное распоряжение». Ответом стала долгая пауза. Потом Лена неуверенно проговорила. «Но я совсем не это имела в виду. Я на такое не рассчитывала. Может, ты все-таки останешься в проекте, а я буду...» нет." решительно перебила Наташа. «Никаких «может» тут быть не может. Или так, или никак». «Мне надо подумать», — пробормотала Лена и поспешно распрощалась. Наташа торжествовала маленькую победу. Она не ошиблась в своей дочери. Лена, к сожалению, эгоистична, меркантильна и пока еще не очень умна, но все же понимает, что проект нужен маме не ради прибыли, а ради того, чтобы заниматься любимым делом, и она не подложит маме такую свинью. Напрасно она так думала о Ленке. Ох, напрасно. Дочь перезвонила на другое утро и с задиристостью недальновидного человека, явно не понимающего, во что пытается влезть, заявила. — Ты, значит, пошла на принцип? — Отлично. Раз мама так ставит вопрос... Лена ей докажет, что тоже кое-на-что способна, и не надо держать ее за бесхребетную размазню, умеющую только хныкать и прятаться за широкой папочкиной спиной. Договорились, она принимает семейный проект. С одной оговоркой — принимает не навсегда, а на время. И лишь для того, чтобы развить его еще круче, и когда тот начнет приносить настоящую прибыль, вернуть маме обратно. Нет, скорее возьмет ее в партнеры. В общем, посмотрит по обстоятельствам. В любом случае, тогда и будет по-настоящему ясно, кто из них двоих лучше разбирается в бизнесе. Слушая, с каким опломбом разглагольствует дочь, Наташа с невыразимой горечью понимала, до чего бесполезно той сейчас что-то объяснять. И то, что она походя растоптала, И отняла у родной матери любимое дело, к которому та так долго и так мучительно шла. И то, что Наташа не бросает никому никаких вызовов и никому ничего не хочет доказать. А просто для нее совершенно неприемлемо ссориться с родными людьми и уж тем более судиться с ними. Хотя для Ленки, похоже, это нормально. Вон куча известных людей с азартом таскает друг друга в суды. Современный такой подход, цивилизованный. Похоже, она, Наташа, воспитала чудовище, бездушное, черствое, эгоистичное и меркантильное. Как так вышло? Закончив разговор, они отчужденно простились, словно не мама и дочка, а совершенно чужие люди. Но самую горькую часть этой истории судьба припасла на финал. Когда Дима вернулся, Наташа в как можно более нейтральных выражениях сообщила ему, что отдает проект Лене. Он встретил новость полным недоумением. Что случилось? Еще несколько дней назад все было прекрасно, и вдруг на тебе такой невиданный фортель. Пришлось рассказывать все с самого начала, и постепенно его изумление сменилось досадой, переросший в откровенное негодование. «Наташ, да кто так делает? Что за дикие выходки? У тебя был полноценный проект, а ты собственными руками затолкала его в унитаз и даже не сочла нужным получить консультацию у нормальных юристов. Ну да, этот твой дядька нормальный, конечно. Откуда он? С сайта бесплатных объявлений? А если и нет, все равно наверняка можно было что-то придумать. «Что тут придумаешь?» «С отчужденным спокойствием?» Без конца повторяла Наташа. «Ни за какие бизнес-проекты на свете я не стану судиться с семьей, тем более с собственной дочерью. И да, тетради действительно принадлежали свекрови. Ее законный наследник Алексей, а не какая-то там невестка, когда-то бывшая его женой». «Да при чем тут тетради?» С нарастающим раздражением в голосе продолжал возмущаться Дима, явно не чувствуя, что невольно уподобляется тем, кто прессовал Наташу все последние дни. «Это же просто часть целого, большого, огромного целого. Важное, да, но всего только часть. И потом, почему ты ставишь меня перед свершившимся фактом? Мое мнение для тебя значения не имеет?» «В конце концов, твой проект...» Меня тоже касается. Я занимался им с первого дня, креативил, снимал, монтировал видео. Может, ты тоже считаешь, что делал это за даром, и теперь я должна тебе заплатить? со слезами в голосе вскричала Наташа и ушла рыдать в спальню. Дав ей несколько минут выплакаться в одиночестве, Дима пришел утешать. К этому моменту она и сама уже горько раскаялась в сказанном: Действительно! Уж кто-кто, а Дима ни разу не дал ей почувствовать ни капли неловкости из-за того, что она вовсю пользуется его опытом и техническими возможностями. Собравшись просить прощения и мириться, она вдруг услышала. «Я не считаю, что ты мне должна, но отчасти это и мой проект, а значит, мое мнение тоже должно учитываться. И оно однозначное. Никаких лен». Проект остается нашим, и точка». «Как ты не понимаешь?» Стараясь, чтобы это прозвучало как можно мягче, проговорила Наташа. «Ты заставляешь меня сделать выбор между тобой и дочерью. Это нехорошо, Дима». «Это нехорошо, Дима. Ты ничего не понимаешь, Дима», передразнил он вдруг на редкость противным голосом. «Хватит уже разговаривать со мной, как с ребенком. Я тебе не Лена и не Костик. Я... я твой партнер во всех смыслах этого слова, и ты не можешь принимать решение по проекту, не посоветовавшись со мной». «Почему это не могу?» В свою очередь возмутилась Наташа. Ей было обидно до слез. «Сейчас Дима говорил то же самое, что сказал бы на его месте Алексей» если Наташа вдруг осмелилась бы решить что-то без его высочайшего соизволения. «Я уже сделала свой выбор!» «Вот именно что свой!» Он опять прицепился к словам. «Ты никогда не считаешься с моим мнением. Оно тебя вообще не интересует. Все решения принимаешь сама, даже не посоветовавшись со мной. Ладно, когда дело касается пустяков...» вроде того, что ты покупаешь мне носки исключительно на свой вкус или наводишь порядок в моей квартире, раскладывая вещи по собственному усмотрению. Это действительно не так уж важно. Но сейчас... Но, Дима... Начала была Наташа и замолкла. В чем-то он, возможно, был прав. Она действительно купила ему несколько пар новых носков, когда сочла нужным заменить старые. С Алексеем она всегда так делала. И он воспринимал это как должное. Кто бы мог подумать, что Диму это, оказывается, обидело? А Дима меж тем продолжал и продолжал говорить. У него явно накипело. «Меня достало, что ты обращаешься со мной так, будто я пацан несмышленый. Туда не ходи, тут не кури и вообще не кури. Помыкаешь мной, позволяешь себе делать мне замечания при посторонних. Когда это я...» Начала была Наташа, но Дима не дал договорить. «Да вот хотя бы у Макса, насчет шашлыков. Опустила меня при друзьях ниже плинтуса. Я уж не говорю про твой день рождения. Как ты рявкнула на меня, когда я хотел тебя поцеловать, будто я пацан нашкодивший. Или щенок!» Он говорил и говорил, а Наташа ошалела-молчала. Ей и в голову не могло прийти, что Дима такой обидчивый и такой злопамятный. Когда это все было-то? День рождения, поездка к Максу. Сколько воды с тех пор утекло. А он, оказывается, все помнил или леял в душе обиду? Нет, чтобы сразу сказать. Тогда бы она ему объяснила, что не стала с ним целоваться при детях лишь потому, что Костику и Лене это было бы неприятно. Ведь в глазах детей она все еще оставалась женой их папы. Конечно, со временем это восприятие изменится, но нельзя же это делать вот так, в лоб. Ты что, вообще не слушаешь меня? Извини. Наташа не без труда вынырнула из пучины своих далеко не радужных мыслей. Я действительно задумалась. Что ты сказал? Я сказал, что проект останется твоим и что это не обсуждается. Дима, ну как ты не понимаешь? Снова начала Наташа и осеклась на полуслове «Все уже произошло. Я уже отдала проект Лене». «Ясно». На удивление спокойно проговорил Дима и вышел из комнаты. Через мгновение Наташа услышала звук, закрывающийся входной двери. Она проревела до позднего вечера. Ночью вскакивала несколько раз. Казалось, что он вернулся. В последний раз, проснувшись без четверти семь, уже не уснула. Лежала и думала, думала. В связи с близкими людьми, которых и без того у нее было не особенно много, рвались одна за другой. Как же так? Наташа считала, что Дима остынет и через какое-то время вернется. Они все обсудят, поговорят, как взрослые люди, и найдут взаимоприемлемое решение. Но когда на следующий день она, как и собиралась, поехала на Мальцевский рынок, то, вернувшись, нашла в почтовом ящике связку ключей. Все вещи Димы из квартиры исчезли. Он съехал, не позвонив и не оставив даже записки.